Глава десятая. Просыпаешься на рассвете, бежишь к колодцу, н а б л е л с я в о д о й растерся и давай скакать, давай прыгать как ненормальный. Ну да, а кто же еще? Посмотрят люди и скажут: белая горячка. Скачет парень в одних штанах и нравится врезать кому-то, кого видит только он, ну типа своим глюком. В р у к о н е ч н о Нет, не так. Фантазирую. Здесь прекрасно знают, что т а к о е бой с тенью, только называется он у них по-другому. Что-то вроде боевого танца. Это самое приближенное к оригиналу. Вообще, и мне это понравилось. Мозг Киллана оказался очень способным к владению языками. Слышу местный всеобщий язык, так он вообще т о называется, и тут же мозг переводит его значение слов на русский. И, кстати, наоборот, с русского могу легко переводить на всеобщий. Даже ради интереса взял и перевел стихотворение. Я помню чудное мгновение. Память у меня всегда была хорошая, тренированная с самого детства. Я ведь не зря десять лет играл на гитаре. А что делает гитарист, когда не исполняет классическую музыку? Правильно, разучивает и исполняет всяческую попсовую хрень, чтобы нравиться девицам и, п о с к о р е е их соблазнять. Кстати, если бы мама н а с т о я л а чтобы я учился играть на пианино или рояле, я бы, скорее всего, сбежал из дома. А вот гитара это совсем другое дело. С гитарой ты всегда свой в любой компании. Дворовой, школьный или типа интеллектуальный, только приходится менять свой репертуар. Не будешь же в дворовой компании исполнять "Город Золотой" или по берегам заснеженных рек "Снег, снег, снег". Им надо тоску по н а р а м про крутых пацанов, которых мучают злые м у с о р а Ночью пел, к а а ю с ь играл. Правда старался и тут прививать прекрасное. Например, романсы тоже пел. Кстати, однажды из-за романса поимел приличные такие неприятности. Пел тогда известный коротенький романс, снился мне сад в подвинечном уборе, а в компании была одна девчонка, тайка ее звали, в м и р у т а и с и е А ходила она с авторитетным пацаном ф и л е й с п о г о н я л о м Кремень, и вот она так прониклась ко мне, пока я пел романс, так ко мне терлась, а я при этом демонстративно заглядывал ей в глаза подернутой поволокой. Роль играл. ч т о б Кремень не в ы д е р ж а л и вызвал меня, н а так сказать дуэль. Морду мне желал начистить. Ну и получилось у нас безобразие на радость той же т а й к и Девки любят, когда из-за них дерутся пацаны. Мне кажется, что она нас нарочно стровила. Ну так по этой самой известной женской привычке. В общем, я сломал ему нос, он мне р а с т ё к губу, швы накладывали. Я его все-таки повалил, но ребра у меня потом крепко болели. И петь я не мог довольно таки долго. Нет, петь-то мог, но получалось так, всю, всю, всю с раздутыми-то губищами. х в а т и т с к а к а т ь к делу. Держись, рожа твоя бледная. Счастье у меня получишь. Деревянный клинок едва не воткнулся мне в бок, но я успел отклонить его, ударив своим клинком по руке агрессора. Хорошо так получилось, прямо по запястью. Вот тебе, чертово с т а р у ш е н ц ы получи фашистка гранату. Неплохо, только у меня сюрприз. И второй клинок, который н а д е р ж а л а в левой руке, при больно ткнул меня в тощий мой зад. Хорошо еще не в самый центр, а в ягодицу, но все равно очень даже неприятно. Нечестно, мы же с одним ножом занимаемся. А я плевал а на честность. Ты что считаешь, твои противники всегда будут честны? Да ты тогда совершеннейший б о л в а н Держись, ну-ка. Клинки замелькали в воздухе, жаля, подсекая, наравя сломать ребро или выбить глаз. Старуха была неумолима. Когда я однажды п о п е н я л ей на то, что она может и в самом деле выбить мне глаз, с т а р а я карга сказал, а что оплатит мне восстановление глаза у лучшего ума галекаря, но все равно мне его выбьет. Если я такой осел, что не могу уклониться от простого т ы ч к а в лицо. На фига ей такой помощник. Три недели я упорно каждый день дважды, трижды в день, з а н и м а ю с ь рукопашкой и общей физухой, отжимаюсь, растягиваюсь, поднимаю тяжести, подтягиваюсь. все как и положено в учебке. Селена подключилась к занятиям в первые же утро моего пребывания в ее доме и вела себя точно как инструкторы в учебке спецназа, безжалостная, резкая, неумолимая. Я весь был синяках, ну весь, с ног до головы. Даже с а м о й с в я т о й не пожалела, отбила и это. Врезала мне в пах старая гадина. Думал сдохну, пришлось прыгать на корточках. А эта старая карга радостно хохотала, глядя на мои страдания. А потом заявила, что это мне урок: не смотри на внешность противника, не думай, что он слабее и глупее тебя, жди от него любой пакости, в том числе и такой. И еще не надо смотреть на то, кто перед тобой стоит: женщина или мужчина. Женщины бывают гораздо опаснее мужчин. ы Банально? На земле нет опасных женщин? Да более чем достаточно. Вот только здесь их точно больше, чем в моем мире. По крайней мере, потому что тут при наборе в армию или наемники нет ни малейшего разделения по полам. Это у нас берегут женщин, и если они служат в армии, то в основном на женских должностях, не связанных с боевыми действиями напрямую. То есть в штурмовых отрядах женщин ты точно нигде не найдешь. Ну, может, кроме израильской армии, да и то сомневаюсь, чтобы израильтянки бегали с п у л е н е п р о б и в а е м ы м и щитами и выбивали двери ударами кувалды. Здесь же это в ранге положенности. Хочешь служить? Хочешь сложить свою голову за империю или за жалование плюс мародерка? Нет препятствий патриотам. С пятнадцати лет, считающихся возрастом зрелости, ты можешь делать со своей жизнью и судьбой все, что тебе за б л а г о р а с с у д и т с я Вот так в армии попалась Елена, так в армии попала и Аурика. Пошли служить, да и застряли в армейской дыре на долгие десятки лет. Кстати, насколько я понял, Селене столько лет, сколько, наверное, не было и б а б и Еге. Оказывается, здесь можно себя о молодить. Если имеется достаточная сумма денег, если в пределах доступности оказался маг лекарь высшего уровня магического искусства. Правда, сделать операцию можно только ограниченное количество раз, три раза вроде как или четыре. Тут я не особо понял. Вроде как зависит от способности организма. Селена омолаживалась трижды. Уровень ее боевой подготовленности был очень и очень велик. ж и л и с т а я сухая, невероятно быстрая и сильная. Я бы мог с ней посоревноваться, если бы находился в своем родном теле, которое откликалось на команды мозга без малейшей задержки. Тело же Келла на меня постоянно подводило, тормозило, тупило, делало не то, что я от него хотел. Кое-что получаться начало только через две недели, и только к концу третьей недели я стал хоть как-то отвечать на стырной старухи, время от времени доставая ее своим деревянным к л и н к о м и то не безнаказанно. А вот в поединках без оружия у м е н я получалось гораздо лучше. И Стелла через две недели признала, что если бы мы с ней вышли драться без ножей, она бы не смогла спрогнозировать исход нашего поединка, что вызвало мою ухмылку и яростную ругань из у с п о ч т е н н о й мадамы, которая сказала, что мое умение махать кулаками годится для того, чтобы р а с х в а с и т ь нос парочки деревенских увольней, и то, если они просто подставят морду под мои неумелые ручонки. А если я встречу человека, который умеет работать ножом или кинжалом, то лучше пускай сразу же у б ь ю с ь о б стену. Потому что распустит он меня на тонкие ленточки. Ну все, конечно, не было так уж плохо. Бабушка сердилась, что я ее кое в чем превзошел. И это понятно. Все-таки старая во яка была очень высокого себе мнения и не зря. Но вообще-то она была права. Старая з а т а с к а н н а я поговорка о том, что самурай без меча – это все равно, как самурай с мечом, только без меча – чушь собачья. Те, кто ее придумал, скорее всего, никогда не держали в руках никакого холодника. Про меч особо распространяться не буду. Я с ним начал тренироваться только здесь под руководством Селены, и пока что владел им на уровне деревенского умственного с т а л о г о пахаря. Но вот про нож я знал все, что можно было про него знать, и владел им в прежней жизни очень даже неплохо. Если у меня в руках нож, я могу справиться с целой толпой противников, если у них тоже нет ножей или если они владеют ножевым боем хуже меня. Только несведущий обыватель может думать, что нож можно просто так... Как в кино выбить из руки и завернув негодяю руку, отвести его в отделение полиции. Ну типа таким хитрым приемчиком. На самом деле все эти приемчики годятся только лишь против неподготовленного и пьяного противника, который понятия не имеет, что ему делать с этим острым предметом в его руке. Обученного человека, вооруженного ножом, лучше сразу пристрелить. Риску будет многократно меньше. Еще я превзошел Селену в дурацком умении, как она его назвала. в умении метать нож в цель. Она метала очень недурно, но я-то в свое время в этом умении достиг чуть ли не уровня циркача. Наспор прибивал к столбу б р о ш е н н ы ю ножом пачку сигарет или коробку спичек, выигрывая то бутылку виски, то ящик пива, то еще какие-нибудь ништяки. Правда, это прокатывало только с новичками, с теми, кто не знал музыканта или синего. Старослужащие же только ухмылялись, когда им предлагали поспорить на тему: попадет музыкант ножом с десяти метров или нет. Само собой. Селена заявила, что умение это дурное и что метают ножи, кинжалы, мечи и всякие там железяки только от отчаяния, когда нет уже никакого другого выхода, и что не надо доводить ситуацию до такого безобразия. А для метания острых предметов есть очень даже хорошие штуки, например, такие как арбалет или лук. И каждый нормальный человек знает эту чекану истину и не тратит время на всяческие глупости. Когда я ее спросил, зачем же она тратила время на эту глупость, А если не тратила, как научилась метать ножи, она только смерила меня надменным м у р ы м взглядом и сказала, что умный человек поймет, а дураку она ничего разъяснять не будет, ибо дурак насчет метательных приспособлений. Вот тут я себя и показал. Нет, с луком у меня все было достаточно -таки печально. Я попадал, но не сказал бы, чтобы уж очень точно. Громоздкий механизм да еще и норовящий р а с с е ч ь себе кожу. На небольшом расстоянии у меня получалось неплохо. А вот шагов на сто, хм, тут уже было слабовато. Тренироваться и тренироваться, да и то вряд ли я достигну высокого уровня. Что, как сказала Селена, очень даже странно, ибо ворки славятся своим умением стрелять из луков и могут за 200 шагов всадить мне стрелу прямо в мой глупый голубой глаз. Почему именно мне? Возник такой вопрос, я его задал. И Селена пояснила, что для лесных ворков я самый что ни наесть предатель, отброс и всякая сволочь. Ибо живу в империи, в самой ее столице, и скорее всего набрался местных обычаев, чем предал обычаи своих предков. А предателей нужно уничтожать и как можно больше. Так эти мои родичи думают, и так они злыднедики поступают. Потому мне нужно быть осторожнее с единокровными родственничками и не бросаться к ним с распростертыми объятиями. В миг выпустят мои тухлые кишочки. А вот в стрельбе из арбалета я сумела ее удивить, да еще как. Само собой, что Селена не знает, арбалетный болт летит почти по такой же траектории, что и пистолетные пули. Я утрирую, конечно. А я очень недурно стреляла из пистолета, на в с к и д к у интуитивно, зная, куда отправится моя пуля. А то, что из пистолета стреляют примерно на ту же дистанцию, что и из арбалета, я узнала еще раньше, на Земле. Где, кстати сказать, прекрасно владел искусством стрельбы из арбалета. Большинство обычных людей не знают, что в арсенале спецслужб д а в н ы м давно используются малогабаритные стальные арбалеты, на которых устанавливают обычные к о л и м а т о р н ы е и другие прицелы, а также и прицелы для ночной стрельбы. Эти арбалеты спокойно пробивают и голову человека, и даже к е в л а р о в ы й б р о н е ж и л е т с п а с а ю щ и й от пули, но не спасающие от стрелы или болта. И это мало кто знает. Если, конечно, нет спасительных бронепластин. В общем, арбалеты этого мира отличались от наших только тем, что на них не было соответствующих двадцать первому веку прицелов. В остальном это были практически такие же арбалеты, с которыми я тренировался на земле. Я имею в виду такие же по убойной мощи и компактности. А вот материал, из которого они были сделаны, меня удивил: дерево и рог, усиленные, как сказал с е л е н а специальными заклинаниями. То же самое и тетива, витая из жил крупного рогатого скота, н о у с и л е н н а я специальной прикладной м а г и й Эти арбалеты были даже более убойными, чем их земные стальные собратья, а по крепости тетивы и всего остального, скорее всего, их превосходили. Некоторые и з д е ш н и е арбалеты можно было спрятать под полой рубахи или под накинутым плащом, а их прицельная дальность при полном отсутствии звука выстрела, если не считать таким тихий хлопок тетивы, составляла не менее 25 метров. А при достаточном умении до пятидесяти. Идеальное оружие для киллера. Это то, о чем я подумал, когда впервые выстрелил из такого арбалета. Тренировки на мечах меня удручали. Селена владела мечами так же, как и дышала, поэтому доставалось мне просто по первое число. Двадцать девятого начали, первого закончили. Синяки и ушибы ссадины на ребрах. Вот набор тех удовольствий, что я получал от таких тренировок. Пробовали заниматься и скопьем, которым Селена владела так же, как и мечами. Именно мечами, а не мечом, потому что она всегда работала парными короткими мечами. Но тут все было не просто печально, а совершенно удручающе и похоронно. Это понимал даже я. А Селена, глядя на мои потуги, хоть как-нибудь достать ее палкой изображающей копье, сказала грустно-брезгливо, что если бы я вышел с таким умением против любого самого дохленького пятнадцатилетнего новобранца. прослужившего под ее началом хотя бы полгода, он бы насадил меня на вертел минимум пять раз за первую же минуту боя. Видно, что я никогда не держал в руках ни копья, ни боевого шеста, что суть одно и то же, а потому стоит отложить тренировки с этим оружием до очень даже отдаленных времен. Пока что мне надо как следует поставить те умения, которые сгодятся в городских условиях, условиях тесноты, скученности и при массовом нападении на мой многострадальный организм. И для этого нет никакого другого выхода, как только отточить м о е у м е н и е работать ножами и кинжалами. Тем более, что необходимые задатки у меня к этому делу точно имеются. Вот так и протекала моя нынешняя жизнь: тренировки, работа по хозяйству, дрова, вода и все такое прочее, еда, сон и снова каждый день, каждое утро и каждый вечер, тренировки, хозяйство и все по кругу. Вечерами мы с Селеной сидим на кухне торжественно пили компот. типа ритуал вроде японского чаепития, как я назвал про себя ее отвар из различных ягод, которые я никогда не знал, а о некоторых никогда не слышал. Она рассказывала мне об империи, об ее истории, о том, что происходит сейчас, в том числе о криминальной ситуации в столице. Про себя, про свою жизнь рассказывала не очень охотно и совсем немного, особенно о войне, вернее о всех войнах, в которых она участвовала. И я ее прекрасно понимаю. О войне с наслаждением говорят только те, кто никогда в ней по-настоящему и не был, те, кто не слышал звука впивающейся в тело пули, с т о н а и х р и п а умирающего товарища, не знает запаха горящего человеческого мяса и вони выпавших из живота разорванных внутренностей. Война не тема для светской беседы. Настоящие фронтовики и те, что когда-то били фашистов и те, кто прошли горячие точки и выжили. О войне всегда говорили неохотно и скупо, и обычно с насмешкой над теми, кто описывал войну в глупых киношках и тупых литературных произведениях. Грязь, кровь, глупые смерти и никому не нужный героизм как следствие тупых приказов глупых командиров. Вот что такое настоящая война. А вот рассказы о криминале в столице меня немало удивили, хотя я и подозревал, что уровень организации здешнего криминалитета гораздо выше. чему просто собранных в разбойнищ ушайку тупых голодных отморозков. Здесьшний криминалитет сумел организоваться в самые что ни на есть настоящий ОПГ, контролировавший почти всех предпринимателей столицы и других городов империи. Каждый из них, кто ж е л а л спокойно вести бизнес в этом городе, должен был платить бандитам определенную з д у за покровительство и за все такое прочее. Иначе, понятно, что будет иначе. Я видел девяностые, прекрасно представляю, как это работает, и, как говорится, ничего не меняется во всех мирах и вселенных. Узнал я, кому перешел дорогу, и, честно сказать, ш и б к о опечалился. Но надо же было так во все это влипнуть, хотя, в общем-то, наверное, я не виноват в таком положении вещей. Мне ничего не оставалось, как только лишь защищать свою жизнь и свои капиталы. Живы меня эти двое отморозков точно бы не отпустили, а если бы отпустили, прибил бы бакс. который почему-то пошел следом за ними. И почему пошел, узнать можно только у него. Бакс слишком крупная фигура, чтобы просто так бегать за каким-то там ворком. За все три недели, что я жил у Селены, Аурика ни разу к нам не зашла. И правильно сделала, как сказала Селена, и как это понимал я. Какой бы Аурика ни была продуманной и умелой, всегда существует возможность проследить за ее передвижениями. Придя к нам, она навела бы на нас толпу отмороженных бандитов, злых на меня за гибель своих корешков, товарищей. Их бандитский закон требовал, чтобы они отомстили за смерть своих братьев. Каждая такая группировка была организована по образу и подобию байкерских банд, с у щ е с т в а в а в ш и х в Америке 70-х. Убил байкера? Жди, что к твоему дому приедет толпа в сотню человек и сожжет тебя вместе с этим домом. Вкратце, никто под страхом смерти не смеет тронуть ни одного члена этой самой банды. Если убийца состоит в другой банде, контролирующей какой-нибудь другой участок города, значит за смерть товарища отвечает вся чужая банда. И если она не выдаст убийцу и не оплатит ущерб, будет самая настоящая война, которая может даже закончиться гибелью обеих участниц конфликта. Такое уже бывало на памяти той же Селены. Мы с ней не раз размышляли на тему, имелись ли у меня хоть какие-то шансы уйти от моих преследователей, не убивать их, а скрыться где-нибудь в городских закоулках. И к моему неудовольствию вывод напрашивался сам собой. Нужно было не устраивать засаду, не заманивать их в безлюдный тупик, а уходить по самым что ни на есть людным улицам, скрываясь от преследования так, как я потом ушел от наблюдения Бакса. Если бы я на тот момент владел необходимой информацией, точно не стал бы решать проблему ударом ножа в сонную артерию. Но все мои рефлексы старого вояки, только недавно вышедшего из боя, а потом замочившего четверых отморозков, потребовали, чтобы я разобрался с грабителями именно так. Нет человека, нет проблемы. Эта старая чеканная истина прочно засела у меня в голове и привела меня вот к таким, можно сказать, катастрофическим событиям. В средневековье – это понятие, как оказалось, не предполагает полного отсутствия каких-либо законов. И Если официальные законы империи работали не очень-то эффективно и быстро, как это частенько бывает в крупных неповоротливых государствах, то законы криминального сообщества выполнялись неукоснительно и без малейшего промедления. И кара всегда настигало того, кто посмел пойти против законов ОПГ. Это лишь дело времени, а месть такое блюдо, которое лучше всего есть холодным. В общем, все закрутилось в какой-то дурацкий клубок. Нити которого были прочно склеены засыхающей кровью моих жертв и распутать его будет очень трудно, если вообще возможно. Еще мы с с е л е н о й не раз и не два обсуждали возможные выходы из ситуации, начиная от моего бегства из столицы и заканчивая попыткой оплатить ущерб тому же Шарашу. И каждый из этих выходов имел свои огромные, просто таки непреодолимые минусы. Если я скроюсь из столицы и отправлюсь в какой-то из городов империи... Меня найдут и там, потому что моя внешность слишком бросается в глаза. Возраст, рост, все внешние данные, все это передадут другие города нужным людям, и даже, возможно, уже передали. Можно поступить на службу в пограничную стражу или даже в наемники, но достанут и там. А от стрелы, пущенной в затылок из-за куста, может с п а с т и ь только дорогостоящий амулет физической защиты, и то только пару или тройку раз, а потом он просто разрядится. В в о р с к и х лесах много летает стрел, и кто их выпустил, никогда и ни за что не дознаешься. Откупиться от убийства можно, но это или будет стоить огромных денег, которых у меня сейчас нет, и, скорее всего, никогда и не будет, или фактически поступить в рабство к Шарашу на ближайшие 10-15 лет. Да и то, если он вдруг почему-то захочет принять от меня эту жертву искупления, на кой чёрт ему сдался, молодой парнишка из Ворков, когда он всегда может купить молодого раба на невольничем ь рынке? Если это ему вдруг когда-нибудь понадобится. Скорее всего, он меня просто показательно и мучительно казнит, чтобы показать всем тем, кого он курирует, как должно поступать с бунтовщиками, покусившими с я н а его священную власть. В общем, можно считать, все было плохо или еще хуже. Но пока что я упорно тренировался, восстанавливая утраченные навыки и увеличивая мышечную массу, которая, кстати, росла так, как если бы я употреблял самые что ни на есть мощные стероиды. Или даже гормон роста. И это не потому, что Киллан обладал какими-феноменальными способностями к увеличению своей мускулатуры. Все сделало это ушлая, видавшая виды старуха. Она сама предложила мне некое снадобье, которое быстро поднимет меня на ноги и позволит набрать мышечную массу. Сказала, что специально ходила за лекарством к одному колдуну, который не имеет патента на лечение, но очень хорошо разбирается в подобном спортивном питании. И что этот самый колдун частенько пользует наемников, в ы л е ч и в а я дурные болезни, подцепленные ими в п о г а н ы х грязных борделях, раны, которые очень дорого лечить в официальных лекарей, а еще п р о м ы ш л я е вот такими сопутствующими зельями, не очень здоровыми, но помогающими в кратчайшие сроки восстановить утраченную после р а н е н и я форму. Популярная у наемников услуга, а берет он дешевле, потому что у него нет патента от государства. По каким-то его к о л д у н а касающимся неведомым ей причинам. И раз у него нет патента и занимается он этим ремеслом незаконно, что наказуемо самыми жесткими кармами, то и распространяться об оказанных услугах он не будет ни за что и никогда. Итак, к концу третьей недели я уже не был похож на жертву немецкого концлагеря. Да, я был еще тащиват, жира у меня не наблюдалось ни грамма, но мышцы перестали выглядеть такими веревочками. Теперь я больше походил на марафонца, который усиленно занимается и находится на самом пике своей спортивной формы. Мышцы т в е р д ы как дерево, растяжка, как у балерины. Кстати, это особенность ворков со слов Вселены. А моя реакция, как у боксера-любителя. Мне бы еще м е с я ч и ш к и я уже на равных поспорю с любым из сотрудников Шараша. По крайней мере мне так это все видится. Как все обстоит на самом деле? В скором времени мне придется это узнать, потому что существовал и еще один способ разрешить ситуацию, о котором я с е л е н е пока что говорить не стал, и о котором она тоже пока что хранила гробовое молчание. Хотя подозреваю, что и сама не видела тут более никакого другого выхода. Мы будто чего-то ждали, чего-то, что изменит всю нашу дальнейшую жизнь. Знак а от богов, может быть и так, не знаю.